Глава восьмая. 3000 километров — это очень немаленькое расстояние, особенно если преодолевать его пешком. И ладно еще, если бы я был один, тогда совсем другое дело. Но не в этот раз. Когда я придумывал все это, то как-то упустил из внимания возможные сложности из-за того, что в этот раз я путешествую не в одиночестве. Точнее, не совсем так. Я сразу понимал, что это будет непросто, но... Но подумаешь, надо было как можно скорее преодолеть такое огромное расстояние. Мелочи же? Херня вопрос. В реальности же все оказалось немного сложнее. И нет, сам пришелец старался по минимуму создавать проблем и специально не вредничал, был абсолютно послушен. И этим косвенно подтверждал рассказанное. Было заметно, что он меньше всего хочет чтобы я передумал и разорвал нашу договоренность. Правда, я все равно слабо понимал, почему он так вцепился именно в меня. Может, потому что я сходу не прикончил его, и выслушал, и вообще относительно нормально отношусь к нему. Не знаю, отвечать на этот вопрос он сам не спешит» но, несмотря на его старания, он все же живое существо со своими биологическими особенностями и потребностями, которые не сильно зависят от него. Так, к примеру, при всем своем желании он не может долгое время бежать со сравнимой с моей скоростью. На коротких дистанциях еще что-то похожее в состоянии выдать, чем довольно сильно меня удивил, как-то я не ожидал, что он может рвануть под сотню километров в час, пусть и ненадолго. Но на длинных замедлялся хорошо, если только раза в два. И то это, если он бежит на пределе. И, как выяснилось, такой темп может выдержать где-то час максимум, а потом начинает еще больше замедляться, и по-хорошему ему вообще нужно устраивать отдых, чтобы перевести дух. Если же бежать так, чтобы он быстро не выдыхался, то это получается где-то километров 30 в час, не больше. В принципе, кажется, не такая уж и маленькая скорость, особенно с учетом того, что так он бежит сам и долгое время. Но если сравнивать с моей скоростью, то все печально, и тратить на дорогу столько времени я просто не мог себе позволить. Есть, кроме этого, достаточно других проблем, которые нужно решать как можно скорее, и даже пара дней может быть важными. В итоге большую часть пути пришлось тащить его на себе для экономии времени. Все же 30 км в час и 100 – это даже если не брать мою максимальную скорость, а так, среднюю, разница более чем заметна. Впрочем, он особо и не возражал, стоически перенося все трудности. А мне в целом было и не трудно. Все же я не живой человек и не устаю физически, не считая иногда странных закидонов моего ядра. Но даже тогда все странности скорее психологические, чем физические. Хотя нужно признать, Сам процесс такого передвижения был не особо удобным. Все же пришелец не маленький по размерам, и со стороны, наверное, это та еще картина была. А еще, раз он живое существо, то ему нужно отдыхать, есть, пить и исправлять нужду. И этот пришелец не был исключением, и делать все это на ходу не мог. Даже несмотря на то, что большую часть пути он проделал у меня или на плече, или на спине, отдых все равно ему нужен был, не говоря про все остальное. Так что приходилось делать остановки и тратить еще и на это время. Хорошо, что не так уж и много. Он сам все прекрасно понимал и нормально спал максимум по паре часов, кажется, досыпая в те моменты, когда я нес его и не беспокоил расспросами. А есть и пить он все же старался прямо на ходу. Только для того, чтобы он сходил в кустики, приходилось останавливаться. А также, несмотря на всю мою спешку, приходилось позволять бегать ему самому, а то все время висеть на мне он не мог, тело затекало, нужно было разминаться. Хоть с едой и водой к моей радости никаких проблем не возникло, у пришельца в броне был полный комплект, и его вполне хватило на это время. Так что заморачиваться еще и этим мне не пришлось. У Цербера уже будет болеть голова об этом. В остальном же наша дорога прошла на удивление без особых проблем. Передвигались мы максимально скрытно, избегая каких-либо поселений и людей. На дроидов или еще кого-то повезло не наткнуться, хотя я все время ждал, что они вот-вот появятся, и опять начнется веселье. А учитывая, что я теперь был не один, то это был бы вообще полный трендец. Но обошлось. Похоже, моя идея стравить их с пришельцами более чем сработала, и они потеряли меня. А вот что удивило, так это пришельцы, которые вроде как должны были искать моего попутчика. С какой целью это не принципиально, спасти там или, что более вероятно, убить. И они даже вроде как искали. Раз пять над нами пронеслись их разведчики. Но именно что искали вроде как. Разведчики даже не остановились над нами и не похоже, что заметили нас. В первый раз мне повезло заметить разведчика пришельцев заранее, когда тот еще был далеко от нас. Я тогда даже остановился, затаился и с опаской ждал, когда он окажется над нами и обнаружит нас. Но он быстро пролетел мимо, ничем не показав, что засек кого-то. Мне лишь оставалось проводить его удивленным взглядом и продолжить двигаться дальше и ждать, когда на нас из космоса рухнут их штурмовики и транспорты. Или орбитальный удар тоже неплохой вариант, чтобы убить нас. Но этого почему-то не произошло. И, мягко говоря, я ни хрена не понял, что происходит. Почему они не обнаружили нас? Раньше у них подобных проблем не было, особенно когда они наловчились быстро засекать меня. Или они обнаружили, но по какой-то причине ничего не предприняли. Бред же. Спустя еще часов пять мы столкнулись во второй раз с разведчиком, который явно прочесывал территорию. Заметил я его слишком поздно, поэтому толком ничего сделать не успел но несмотря на то, что мы, можно сказать, стояли в полный рост, и нас не засек бы только слепой, разведчик пролетел мимо, а потом опять ничего не произошло, на нас никто не напал. Остальные встречи с разведчиками пришельцев прошли аналогично, по какой-то причине они не замечали нас в упор, и это было очень непонятно и совсем не похоже на них. Ответов на то, что происходит, у меня не было, поэтому спросил моего попутчика. И он тоже ничего не понимал. В итоге оставалось только пожать плечами и продолжать двигаться к цели, надеясь, что все это не какая-то хитрая и непонятная уловка и в какой-то момент нам не устроит западню, или даже если ее устроит, то у меня получится заметить ее заранее. И, разумеется, на протяжении всей дороги а так или иначе пытался вытягивать информацию из пришельца. Для начала узнал, как его зовут. С этим он отпираться не стал и назвал имя Гроук. Его оно или нет, не знаю, но зато теперь хоть как-то более конкретно могу называть его, а то все пришелец да пришелец. Ну и во всяком случае он откликается на него. Кроме этого, продолжил расспросы про него самого, империю и вообще про все, что только можно. Причем старался задавать вопросы так, чтобы затронуть одну и ту же тему с разных ракурсов. Сравнивал получаемую информацию с тем, что рассказывала Алариака, и с тем, что он сам говорил раньше, пытаясь поймать его на нестыковках или откровенной лжи. Когда вопросы заходили про него лично, то Гроук старался всячески менять тему или отвечал максимально сжато и без подробностей. Наверное, он надеялся, что меня это остановит, но сильно ошибался. Я послушно переключался на другую тему, не касающуюся его, однако потом, через какое-то время, все равно возвращался и снова и снова спрашивал его о нем самом, стараясь вытянуть, хотя бы крупицы новой информации. И несмотря на его сопротивление этому, у меня все же были небольшие успехи. Гроук, помимо воли, выдавал что-то новое, пусть и совсем понемногу. А вот на все остальные темы, про то, что не касалось его, Он отвечал уже нормально, даже сказал бы излишне подробно, иногда рассказывая мне намного больше, чем я спросил, и затрагивая другие темы. И, похоже, Аллариака говорила мне правду. Во всяком случае, особых расхождений между тем, что рассказывала она, и тем, что Гроук, мне заметить не удалось. «Соответственно, не похоже, что и Гроук мне врет». На каких-то нестыковках с тем, что он говорил раньше, поймать его тоже не получилось. Тут два варианта. Или он такой суперский лжец, идеально контролирующий себя, или же он старается говорить правду. И второй вариант мне гораздо больше нравится. Информация же, которую узнал от него, была, не знаю, возможно, полезная, а возможно, нет, пока сложно оценивать. Получилось все же узнать немного больше и про него самого. Особой конкретики не было, но стало понятно, что он занимался чем-то таким весьма специфическим, и из-за этого многим мог создавать проблемы. Хотя сам по себе и не обладал каким-то большим влиянием. Но вот чем конкретно он занимался, или хотя бы в какой сфере, выяснить так и не получилось. Гроук упорно отказывался колоться. У меня же почему-то сложилось впечатление, что он был как-то связан с военным сектором, но это только мои ничем не подтвержденные догадки. Однако как-то уж слишком он долго и много может говорить про все, связанное с военной тематикой. Возможно, это просто такое хобби у него, любимая тема, а, возможно, связано с его работой. Остальная же информация. Гроук много рассказал про империю, про ее устройство, как все работает внутри нее. Также рассказал и про их армию, про флоты, про их правила, технологии. Вот про это мы реально много говорили, и, кажется, он мог продолжать говорить бесконечно. Он много чего рассказал, и многое из этого Алариака, если и упоминала, то только вскользь. Без подробностей, а вот Гроук он буквально вываливал на меня потоки информации. Эк знать бы еще, насколько она полезная, но в любом случае не лишняя. В целом, так и прошло немного меньше, чем два дня пути, что мы добирались до места, которое указал Цербер. Большую часть времени передвигались короткие привалы и долгие разговоры, за которые, кажется, Гроук меня начал тихо ненавидеть. Все же я, наверное, конкретно уже достал его имя. Но, несмотря на это, он все равно терпеливо продолжал отвечать мне и ни разу не показал, что ему надоело рассказывать. С Цербером я тоже общался по дороге узнавая, как там у него дела, и обсуждая планы на Гроуга. И дела у Цербера в целом неплохо. С ним самим вроде бы все нормально, а люди понемногу присоединяются к освобождению. Понятно, что не все, есть те, что и отказываются, или же пока просто не дают окончательного ответа, беря время на раздумья. Пока Цербер в основном пытался переманить на нашу сторону своих знакомых, но уже понемногу и те, кто присоединились к нам, начинают собирать людей. Не очень стремительно, но процесс объединения людей под знамена освобождения набирает обороты. Также у Цербера попытался узнать, что он знает про профессора Славицкого и знает ли он вообще такого. И про него он знал. Профессор оказался довольно известной личностью среди глав поселений и вообще людей, имеющих хоть какую-то власть. В каких-то крупных конфликтах, замечен не был, в основном занимается продажей дроидов, и стоят они очень недешево, даже самые простые модели, и позволить себе купить у него дроидов могут далеко не все, и какими-то своими делами, которые редко пересекаются с интересами других. Сам он довольно крепкий орешек, и все нападки на себя смог отбить, и со временем все поняли, что выгоднее с ним нормально сотрудничать, чем пытаться получить нужное от него силой. А больше про него Церберу ничего и не известно. Лично с ним он не работал, обходясь без дроидов. Касательно же планов на Гроуга, решили, что пока Цербер спрячет его обеспечит ему нужные условия и будет старательно получать от него всю возможную информацию. Ну и, конечно же, подтянет ему владение языком, а то сейчас это полный кошмар. Несмотря на бурчание, Цербер уже, похоже, окончательно смирился, что ему придется заниматься этим, и на второй день нашего пути почти не бурчал. Забавно, конечно, звучит «бурчал», учитывая, что мы общаемся через текстовые сообщения. «Арти, как у тебя дела с эскином бронегроуга?» — мысленно спрашиваю нейросеть, когда нам осталось бежать еще максимум минут 30. «Это, конечно, если ничего не случится. Но вроде бы ничего не должно произойти. Вон, Москва уже рядом». Но нам не в нее надо, а на небольшой бывший военный объект неподалеку от нее, который Цербер занял и переделал под свои нужды». «Порадовать нечем», — мрачно ответила Арти. «Чего так?» — удивленно спрашиваю у нее. «Так, похоже, надо было спросить об этом раньше». И «Я в самом деле удивлен таким ее ответом». Она броню Гроуга взломала примерно на следующий час после начала нашего пути, причем сделала это весьма аккуратно, что пришелец даже ничего и не понял, во всяком случае он никак не возмутился, да и потом ничем не показал, что с его броней что-то не так. И вот все эти два дня Арти изучала и скин в броне, и саму броню, и на все мои редкие вопросы по этому поводу невнятно отмахивалась. Молона занята. А я и не упорствовал. Было и другое, чем заняться. Тут установлен другой скин. Не такой, какой был в броне Аларяки. Давай больше конкретики. Что это значит? Он одновременно и попроще по своим возможностям и гораздо лучше защищен. Если пытаться взломать его грубой силой, то он уйдет в режим защиты и полностью изолируется. И как его вытащить из этого состояния, я без понятия. Методы, которыми я взломал и скину в броне лариаки, здесь не работают. Так что мне приходится очень осторожно изучать его и подбирать способы обхода его защиты. «Хреново. Что-то ты меня совсем не порадовало. А что с самой броней?» «С броней никаких проблем. По своему функционалу...» Она почти ничем не отличается от той, что была у Алариаки. Немного другая модель, немного другие параметры, но в целом то же самое, ничего особенного. При необходимости могу полностью ее контролировать. Ну, хоть с ней разобралась. Хорошо. А что с копией и Искина, что был в броне Алариаки? Ты с ним возишься уже кучу времени, а о результатах я что-то ничего не слышал. Нечем порадовать. Ты издеваешься надо мной. Нет. Возникли кое-какие проблемы. Какие? Я не могу получить к нему доступ. Чего? От удивления резко останавливаюсь на месте, а из-за спины раздалось сдавленное кряхтение Гроуга, который совершенно не был готов к такому. Что произошло, Арти? После того, как тебя схватили для профессора Славицкого я не могу получить доступ к копии скина. Арти, мысленно воплю, изо всех сил стараясь удержаться от потока нецензурной брани. Только не говори, что он вообще вырвался, и произошла та же херня, что была с бактерией, которую ты изучала еще когда я был живым. Это ведь из-за тебя, по сути, я тогда начал мутировать и превращаться в неизвестно во что. Нет, не вырвался». Во всяком случае, я проверила все системы и нигде его воздействие не зафиксировала. Объясняй, что произошло, и хватит отмалчиваться. Ты почему не сказала мне сразу? Уже столько времени прошло. Не сказала, потому что не хотела вот этой твоей реакции, и думала, что смогу быстро исправить эту проблему. Но не исправила. Рассказывай уже. Я поместила копию искина в физически изолированный участок хранилища. Получить доступ к нему можно было только снаружи хранилища. Изнутри снять изоляцию и выбраться наружу никак нельзя. Причем все настроено так, что даже в случае каких-то проблем тот участок хранилища остается все равно изолированным. Там я и работала с скином. Но после того, как ты выбрался из комплекса профессора, я не могу получить доступ к тому участку хранилища. И ты не прав. Случившаяся тогда с той бактерией и мне дало опыт. Такую же ошибку я не собираюсь допускать еще раз. Я все равно не совсем понимаю. Сломался какой-то переключатель или что? В чем проблема, раз ты на этот раз все так продумала? В том-то и дело, что физически все нормально и все должно работать. Но при активации я по какой-то причине не получаю доступ к тому участку хранилища. Не устанавливается соединение. И что это значит? Я не знаю. Пытаюсь решить эту проблему, но пока безрезультатно. И что? Теперь этот участок памяти навсегда останется таким, если у тебя не получится получить к нему доступ. Там что, навсегда теперь заперт тот и скин. «Нет. В крайнем случае я могу или полностью стереть находящуюся там информацию, или даже физически уничтожить тот участок памяти. Для полной надежности». «Ладно. Решай проблему. И, пожалуйста, больше не молчи по таким вопросам. Какие у тебя были успехи до этого? Ничего нужного тебе не добилось. Словарь не составила, базы данных не вскрыла». Они оказались зашифрованы. Изучала его особенности кода, экспериментировала с кодом, наблюдала за его реакциями на вносимые изменения. Блин, будь она обычным живым человеком, то сказал бы, что, похоже, она большую часть времени потратила непонятно на что но точно не на изучение Искина, что был в броне Алариаки, а сейчас усиленно пытается создать видимость усердной работы, чтобы я не ругался на нее. Еще и с Искином в броне Гроуга какие-то проблемы, или она меня зачем-то дурит? Неужели у нее развелось такое вредное качество, как лень? Или же все на самом деле сложнее, чем я думаю, и просто слишком много хочу от нее? Вполне возможно и такое. Просто я как-то привык, что она обычно довольно легко решает большинство возникающих проблем. Ты же понимаешь, что времени на изучение и скина в броне Гроуга у тебя уже почти не осталось. Это не проблема. Он же не улетает с планеты. Подключу слияние, пусть оно занимается им. Если понадобится, стабильную связь в убежище Цербера наладим. Это не проблема. «Ладно, наконец-то перестаю стоять на месте и продолжаю бежать дальше. Уже совсем немного осталось». Интересно, что пришелец даже такую мою остановку никак не прокомментировал, продолжив молча висеть на моей спине, обхватив мое туловище ногами, а плечи руками. «Моя подвижность, конечно, ограничена при таком способе его транспортировки» зато ему относительно удобно, а мне же не сражаться в таком состоянии нужно, лишь бежать. Проследовав по оставленным цербером указаниям, наконец-то добираюсь до нужного места. Это оказался небольшой заброшенный и, на удивление, хорошо сохранившийся городок времен до вторжения, даже не столько городок, сколько поселок городского типа, и это какой-то военный объект. Внимательно осматриваюсь по сторонам. Как-то слабо похоже. Скорее, самый обыкновенный городок. Это какая-то маскировка? И тут никого пока не видно, в том числе и Цербера, который должен был встречать нас. Я что-то перепутал. Не туда привел нас? Прокручиваю в голове пройденный маршрут. Да нет, вроде бы все верно. И куда нам идти дальше? Все указания от Цербера по поводу того, как добраться до нужного места, заканчиваются на том моменте, что мы доходим до досюда. А вот куда именно нам тут нужно? Не было ни слова. Почему нас никто не встречает? Что-то пошло не так? Возникли какие-то проблемы? Почему тогда Цербер не предупредил? «Будь готов», — говорю Гроугу и спускаю его на землю. Опасность! Спросил он, доставая из нас спинного крепления на броне винтовку. Да, у него было и осталось его оружие. Отбирать его я и не стал. Винтовка и еще пистолет. Больше ничего обнаружить не получилось. Хотя и допускаю, что может быть какая-то заначка. Только раз попросил поближе посмотреть его оружие. Все оно оказалось энергетическим и настроенным на стрельбу в руках владельца, в данном случае того, кто находится в броне. И Арти, в принципе, имея доступ к броне, может и повлиять на это оружие. Это еще одна причина, почему не стал его отбирать, в случае чего Арти просто заблокирует его, и оно станет бесполезным. Возможно. Первый не атакуй. Говорю ему, и, трансформировав одну руку в энергетическое орудие, начинаю медленно идти вглубь поселения. «Понимать», — ответил мне пришелец, даже глазом не поведя при трансформации моей руки. За наше путешествие у него, по идее, накопилось просто куча вопросов на мой счет, но озвучивать их он почему-то не спешит. В том, что они есть, я не сомневаюсь. То, что я столько... И так быстро бегаю без отдыха, не сплю, во всяком случае он этого не видел, как и не ем и не пью. Возможно, я делал это, пока он спал или был чем-то занят, но слишком много странностей со мной, с этим трудно спорить. — Сергей Асов! — раздался мужской голос, когда мы прошли примерно половину поселения, а из-за здания показалось трое вооруженных мужчин. Заметил я их благодаря сканеру еще до этого, так что неожиданным это для меня не стало. Хотя откуда они там появились, понять не получилось, как и найти еще кого-нибудь в этом месте. Похоже, они кого-то ждали, и весьма вероятно, что нас. «Верно», — отвечаю, внимательно рассматривая неизвестных, — «стрелять по нам они, кажется, не спешат». Но и оружие совсем не убирают, держа его направленным на землю. Сами же они больше всего похожи на каких-то военных, наверное, на всех полные комплекты легкой брони, автоматы, пистолеты. Все налегке, рюкзаков сейчас на них нет. Агрессии в их взглядах не вижу, хотя на пришельца смотрят очень настороженно, но в целом держат себя в руках. Мы от Цербера. «Лично встретить вас он не смог», — отправил нас. «Мы сопроводим вас до нужного места. Он ждет вас там». Продолжая наблюдать за ними, отправляю сообщение Церберу с вопросом, какого хрена происходит и почему он не предупредил меня заранее. Ответ пришел почти моментально, и в нем он извинился за резкие изменения в плане и сообщил, что это его люди, и то, что они говорят, — правда. Ладно, сделаю вид, что поверил, хотя не нравится мне все это. Все же такой способ общения не самый надежный, и отвечать мне мог кто угодно. Но, надеюсь, все нормально. В крайнем случае, пока не вижу угрозы, с которой мы не могли бы справиться. Хорошо, видите Троица, больше ничего не говоря, молча развернулась и пошла куда-то. «За ними!» — говорю Гроугу, иду следом за бойцами, ведущими нас, похоже, куда-то за пределы этого городка. А то он же русский не знает. Лучше подстраховаться и объяснить, что делать. Идти пришлось еще почти час. И все это время трое бойцов, вроде как Цербера, шли впереди, подставляя нам спины. Только иногда они оглядывались, проверяя, не отстали ли мы. Все это время я ждал какой-нибудь засады или просто нападения. Но вот не нравилось мне все это. Такие резкие изменения в планах. Но спустя где-то час мы все-таки наконец-то вышли к чему-то гораздо больше напоминающему военный объект. Это такая небольшая база на пару зданий и с небольшим бункером в центре. И там было довольно много людей на первый взгляд. Но что главное, похоже, никому там не было до нас дела. Все занимались своими делами. Наши же проводники повели нас прямо туда. И пока никакой засадой даже и близко не пахнет. На всякий случай проверил округу сканером, и там все чисто. Что ж, похоже, это и в самом деле никакая не ловушка. «Я рад, что вы нормально добрались». — произнес Цербер, появившись непонятно откуда рядом с нами, стоило только нам пересечь ограждение базы и оказаться на ее территории. «Это он?» — спросил Цербер, кивнув на пришельца и внимательно рассматривая его. «Да. У тебя все готово?» «Готово. Ты уверен на его счет? Еще не поздно все поменять?» — тихо спросил он, наклонившись ко мне. «Мы уже обсуждали это. Действуем по плану». «Как скажешь». «Проблем с ними не будет?» — спрашиваю у него и указываю на снующих вокруг людей. «Нет». «Он тебе еще нужен? Или можно заняться его размещением?» «Занимайся». «Гроук, мы пришли в надежное место. Тут тебя обеспечат убежище. Постарайся не доставлять этим людям проблем». У меня же пока есть другие дела, которые нужно решить. Потом я еще вернусь сюда, обращаюсь к пришельцу. Понимать, — ответил мне пришелец, не став возмущаться по поводу того, что я оставляю его, хотя до этого момента в свои планы на его счет не посвящал. Можно сказать, он шел в полную неизвестность. И ведь ничем не выдал за все это время своего волнения. Вот это стальные нервы. Или же я был настолько занят вытягиванием из него информации, что не заметил этого?» Наблюдавший за нашим коротким диалогом Цербер кивнул и подозвал тройку бойцов, что привела нас сюда. Те же, похоже, уже зная, что им нужно делать, быстро подошли и, забрав Гроуга, куда-то повели его, что-то объясняя ему на неплохом английском. «У тебя все в порядке». Спрашиваю у Цербера, когда мы остались одни. «Все нормально. Просто возникли некоторые небольшие сложности, поэтому все так вышло. Извини за резкие изменения плана. Все произошло очень быстро. Я забыл написать тебе». «Что случилось? Моя помощь не нужна?» «Не нужна, сам справлюсь. А что произошло?» Наша активность по сбору людей привлекла внимание кое-каких личностей, которым это не очень понравилось. Сторонники пришельцев? Нет, просто люди, которым пришлось не по душе то, что мы собираем народ в одну группу. Изменение баланса сил в регионе. «Ты только скажи, и они больше не будут мешать», — говорю ему, усмехнувшись про себя. Уж что, решать проблемы подобным образом я умею вполне неплохо. Пока не нужно. Постараюсь решить все своими силами. Там пока ничего особо серьезного. Ну а если что, скажу тебе. Ты сейчас куда? Остались нерешенные вопросы. Возвращаюсь обратно. Ну и всех людей из твоего списка я еще не обошел. Помощь нужна? Сам справлюсь. Отвечаю ему, отрицательно покачав головой. У него и так свои какие-то проблемы. Втягивать его еще и в противостояние с крысами и профессором... Нет, это точно лишнее. Ну, смотри сам. Ты гарантируешь, что с Гроугом ничего не случится? Не то чтобы гарантирую, но постараюсь сделать все для этого обеспечу ему безопасность и буду вытягивать из него всю возможную информацию. Точнее, не то, чтобы я лично буду этим заниматься, а организую все. Ты же понимаешь, что никто не должен узнать, что он у нас? Конечно. Хорошо. Я тогда погнал. Если что, пиши. Попрощавшись с Цербером, отбегаю примерно на километр от его базы, конечно же, запомнив, где она находится, чтобы потом самостоятельно найти ее. Останавливаюсь и думаю, куда двигаться дальше. Заняться профессором или крысами нужно решать сейчас, но потом отложить не получится. Наверное, крысами займусь. Да непонятная, но точно важная их база в Уральских горах явно ближе, чем база профессора. Тем более, что врываться на базу профессора, когда тот, возможно, ждет меня, такая себе идея. Я с таким трудом оттуда удрал. Так что крысы. Вначале они. Тем более, что есть мизерный шанс, что взятые ими в плен люди еще живы. Маленький, конечно, шанс. Учитывая, сколько уже прошло времени и то, что они в документах упоминались как биоматериал, но все же. Решив, чем займусь первым, начинаю бежать в нужном направлении. Арти, что с базами дроидов на Урале? Есть парочка. А что ты хочешь? Боюсь, мне может понадобиться помощь. Если не с крысами, то с профессором. Думаю, этот вопрос можно решить. Отдам команду слиянию, они начнут подготовку всех возможных сил на ближайших базах на Урале и в Сибири. Только учти, что их будет не очень много. Производственные мощности там сильно ограничены, как возможность незаметно доставить дроидов до нужного места. «Да хоть сколько-то! А что с базой Цербера? У тебя осталась связь с броней Гроуга?» Там все нормально, связь работает через ретрансляторы слияния. И слияния уже передала приказ касательно пришельца, они приступили к работе. Еще я подстраховалась и приказала нескольким разведчикам приглядывать за округой, чисто на всякий случай. «Понял. Хорошо. Ты там следи за обстановкой». И реши, наконец, вопрос с копией и скина из брони Алариаки. Не получается, значит, стирай его нафиг. Мне он не подконтрольный, не нужен в моей голове. Не хватало еще, чтобы он как-то выбрался из того изолированного участка памяти и началась какая-нибудь хрень. Хорошо, не очень довольно раздалось в ответ. Сама, блин, виновата. Довела до такого, а теперь обиженную из себя строит. Выбрасываю из головы ее обиду, не до этого сейчас. У меня впереди где-то полдня быстрого бега. Время становится слишком ценным, ведь кроме, так сказать, моих проблем, надо решать общие задачи, а то пока что-то застопорилось с этим из задолбанных крыс.